Улица Волхонка, дом 15, Многосрадальный храм Христа Спасителя и Дворец Советов. Изы давно в Москве память о великих победах русского оружия сохранялась путём возведения соответствующих размеров храмов. Один из самых известных храм Василия Блаженного на Красной площади, что был поставлен в честь победы под Казанью ещё Иваном Грозным, одним из ярких представителей династии Рюриковичей. Генастии Романовых также выпала честь выстроить свой храм, огромный по масштабу и значению, содержащий в себе глубочайший смысл сохранения памяти и поминовения погибших. Это храм Христа Спасителя. Кому, как ни Александру Первому, суждено было возродить, наконец, древнюю русскую традицию возведения храмов по случаю военных побед именно в Москве? Сама великая победа над французами В Отечественной войне XIX -го года вернула этот обычай. Каждый из самодерцев, начиная с Александра I и заканчивая Александром III, принимал личное и деятельное участие в деле сооружения храма. Высочайший манифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа. Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, свершенная в шесть месяцев всех их истребления, так что при самом стремительном бегстве едва сам малейшая токма часть теных могла уйти за пределы наших, есть явно излиянная на Россию благость Божья, есть поистине достопамятное происшествие, которое не сгладит веки избыто писания. Сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности, любви к вере и к Отечеству, какими в сие трудные времена превознес себя народ российский и в знаменовании благодарности нашей к промыслу Божьему, спавшему Россию отгрозившей гибели. Вознамелись мы в престольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Подробное, о чем постановление, возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание наше, да свершится оно, да простоит сей храм многие веки. И до курится в нём пред святым престолом Божьим кадило благодарности позднейших родов, местя с любовью и подражанием к делам их предков. Александр. Вильно, 25 декабря 1812 года. В 1813 году был объявлен официальный конкурс на проект храма. Среди архитекторов, принявших в нём участие, были русские и иностранные зодчие. Воронин, Стасов, Видберг, Захаров, Мельников, Бове, Жилярди, Кварэнги. В декабре 1815 года на конкурс поступило около 20 предложений. Среди различных проектов, представленных на усмотрение государя в процессе международного соревнования, внимание Александра I привлекла работа молодого художника Александра Ловенче Видберга. 1787-1855 годы жизни. Проект Витберга, прежде мало знакомого с архитектурой, поразил царя своей грандиозностью. Оператор сказал ему, «Я чрезвычайно доволен вашим проектом. Вы отгадали мое желание, удовлетворили мои мысли об этом храме. Я желал, чтобы он был не одной кучей камней, как обыкновенное здание, но был одушевлен какой-либо религиозной идеей». Я никак не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтобы кто-либо был одушевлен его, поэтому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до двадцати проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили говорить ко мне. Откуда же взялся молодой конкурсант Витберг, оставивший далеко позади своих именитых архитекторов-конкурентов? Александр Лавренч Видберг, до принятия православия Карл Магнус, родился 15 января 1787 года в Петербурге в семье лакировщика шведской нации. Его отец приехал в Россию в 1773 году и обосновался в северной столице после недолгого пребывания в Ривеле-Талинь. В 1802 году Видберга приняли в Академию художеств. учился он у одного из крупнейших тогда русских живописцев у Грюмова. Учёба шла успешно. В 1806 году в Витбергу присудили малую и большую серебряные, а в 1807 году малую и большую золотые медали. Последняя давала право на пенсионную поездку за границу. Из-за непростой международной обстановки зарубежные поездки были прекращены. И видберга оставили для совершенствования в искусстве и живописи при академии в качестве помощника у Грюмова. Современники высоко оценивали талант видберга, считая, что если бы он не оставил свои занятия изобразительным искусством, он мог бы стать одним из самых значительных художников романтизма. Объявление в 1813 году конкурса на проект храма Христа Спасителя произвело подлинный переворот в душе И сильно изменила жизнь молодого художника. Он оставил занятия живописью и всецело посвятил себя созданию храма. Место для храма Видберг выбрал поначалу в Кремле, между Москворецкой и Тайницкой башнями, но затем изменил свой выбор, избрав для постройки Воробьёвы горы. Проект Видберга был совершенно не похож ни на один храм, построенный к этому времени в России. да и в мире и имел серьезную философскую основу. Зодчий считал, что человек состоит из трех начал – тела, души и духа. Аналогично этой теории и в жизни Христа Спасителя художник обозначил три важнейших этапа – воплощение, преображение и воскресение, оплатив их в трех храмах, имеющих между собой неразрывную связь и составляющих единое целое. В основании храма Христа Спасителя Видберг предложил устроить нижний храм воплощения в форме параллелограмма, который озарялся бы естественным светом только с одной стороны. Храм воплощения должен был покоиться на катакомбах, побравших в себя прах погибших участников Отечественной войны 1812 года. Над нижним храмом Видберг спроектировал второй храм души который должен был находиться на поверхности открытый свету. Форма этого храма была уподоблена православному кресту. Внутри царил полусвет, мистически изображая, по объяснению автора, самую жизнь, смешение света и тьмы, добра и зла. Из второго храма внутренняя лестница вела в третий храм, духовный, круглый по форме, освещённый множеством окон, потому светлый и радостный Согласно условиям местности, к Нижнему храму примыкала длинная колоннада, на стенах которой предполагалось изобразить события Отечественной войны 1812 года. На вершине колоннады было предположено воздвигнуть два обелиска, 50 м каждый высотой. Всё колоссальное сооружение завишало с пятью главами, причём главный купол имел 25 м в диаметре. Размеры спроектированного Витбергом храма поражали своим размахом, а главное объёмом средств, которые необходимо было затратить на строительство храма. Это несколько не смутило царя о том, каким мог бы быть храм Христа Спасителя, если бы проект Витберга осуществился. Мы можем судить по запискам архитектора. Я пламенно желал, чтобы храм сей удовлетворил требования царя и был достоин народа. Россия, мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире, не имеет ни одного памятника, который был бы соотвественен его высоте. Я желал, чтобы этот памятник был таков. Но чего можно было ждать от наших художников, кроме бледных произведений школы, бесцветных подражаний? Следовательно, надлежало обратиться к странным чудам Нарядье можно было ждать произведения народного отечественного русского религиозного отрастанца. Его произведение могло быть хорошо, велико, но не соответствовать ни мысли отечества, ни мысли государь. Я понимал, что этот храм должен быть величествен и колоссален, превесить наконец славу храма Петра в Риме, но тоже понимал, что и выполнив все условия, он ещё будет далёк от цели своей. Надежала, чтобы каждый камень и все вместе были говорящими идеями религии Христа, основанными на ней, во всей ее чистоте нашего века, в том, чтобы это была не груда камней, искусным образом расположенная не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский. Но каков же храм чисто христианский? «Вы есть и храм Божий, и Святой Дух в вас обитает, и, следовательно, христианский». И самой души человека надлежало извлечь устройство храма. 12 октября 1817 года, через 5 лет после того, как французы оставили Москву и бросились бежать из России по Калужской дороге, произошла торжественная закладка храма на Воробьёвых горах в присутствии императора Александра Пальча. Закладка храма была совершена весьма торжественно. особенно запомнились многим слова архиепископа Августина где мы что мы видим что мы делаем как оказалось впоследствии слова эти были пророческими свидетельницей всего торжественного события стала Елизавета Петровна Енькова 1768 1861 годы жизни чего только не увидевшая на своём почти столетнем веку мы благодарны ей сегодня за то, что она оставила после себя замечательные рассказы из воспоминаний пяти поколений записанные и собранные её внуком благово вот что поведал иньку в 1817 году прибыл в москву в сентябре месяце двор И в октябре месяце в столице была свидетельницей великого торжества, какого она, может быть, вторично никогда и не увидит, закладки храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах. Покойный государь Александр Павлович, находясь в 1812 году в Вильне, в самый день Рождества Христова издал манифест, в котором было сказано, что в память о освобождении Москвы от неприятелей Будет воздвигнут храм во имя Христа Спасителя. Это известие, скоро распространившееся по России, всех приводило в восторг, потому что говорили о таком великолепном и обширном храме, каковых не было, нет и не будет. Долго не знали, где выберут место для этой диковины. Наконец, говорят, на Воробьевых горах. Как на Воробьевых горах? Да там сыпучий песок. Ничего, отвечают. Можно строить везде лишь бы хорош был бут. Ежели целый город, как Петербург, выстроен на болоте и на сваях, а что на песчаном месте не построить храм? Да кто же станет за город ездить, когда в осеннее и весеннее время через девичье поле ни пройти, ни проехать нельзя? Нужды нет. Храм веле настроить там, потому что там в 1812 году стоял последний неприятельский пикет. И вместо всеобщего восторга стали говорить шёпотом, что храму не бывать на Воробьёвых горах. План чертил какой-то очень искусный архитектор Витберг, и говорят, что чертёж тот полюбился государю императору, что он заплакал. и сказал: "Ну, я не думал, что кто-нибудь так угадает мою мысль. Это всё было на моей памяти. И начало, и конец Воробьёвского храма. История долго тянулась лет 10 или более, и дело кончилось тем, что через интриги погубили бедного Витберга, человек очень честный и, говорят, великого художника из Нтока в своём деле. Помешал не песок и не отдалённость местности, а то, что Витберг был человек непрактичный и думал всё сделать без подрядов и без взяток, но, конечно, и попал впросак. А самое пуще для него беда была, что он попал между двух огней, между графом Оракчеевым и князем Галициным, министром духовных дел. Они друг другу солели и вредили. А Витберг из-за их вражды погиб ни за что, ни про что. Сколько лет подготовляли местность для закладки храма, я не сумею сказать. Знаю только, что торжество происходило 12 октября 1817 года. В то время ходила по рукам рукописная тетрадь, в которой было подробное описание всех церемоний, и я для памяти велела эту тетрадь списать. За несколько дней до закладки разносили по домам печатные объявления. Где ехать и как что будет происходить? Я долго не могла решиться, откуда лучше смотреть: с Причистенки ли, из нашего строившегося дома или попасть на саму изкладку. Наконец, решила я отправиться на Воробьёвы горы. И хотя по моему чину мне нигде и места не было, но нашлись добрые люди, и я всё увидела лучше многих сенаторских и генеральских жон. Тогда московским генерал-губернатором был граф Тормасов, вступивший после графа Растопчина. А архиереем преосвященный Августин. В военном параде мы распоряжался граф Пётр Александрович Толстой. Мы очень рано выbrлись из дома и поехали на Девичье поле. Народ валил толпой. Карета ехала при множестве, несмотря на то, что был резкий ветер и очень холодно. Небо было самое осеннее. Так и ждали, что вот-вот посыплет снег или сделается изморось. Потому на том месте, где должна была совершиться закладка, устроили для высочайших особ палатку с каминами. Бедню должны были совершать в маленькой церкви Тихвинской Богоматери и в Лужниках за Девичьим полем. За рекой, через которую был перекинут мост, и пришлось идти пешком. И то два лакея с трудом нас провели, экипажи отсылали, бог есть куда. Благовест в Лужниках начался в восемь часов утра, а приезд к духовенству и светским властям и всем знатным особам был назначен в девять с половиной часов. Войска были расставлены от Кремля по Маховой, Причистенке, Девичьему полю до Воробьевых гор, по одной стороне в четыре ряда. Артиллерией командовал генерал-майор Павел Иванович Мерлин. В 11 часов утра мгновенно раздавшийся по всей Москве колокольный звон и полковая музыка возвестили, что высочайший поезд следует из Кремля. Стечение народа было неисчислимо. Кроме зрителей во всех окнах всех домов на тех улицах, по которым надлежало проезжать высочайшим особам, народ был везде: на балконах, на заборах, на крышах, на подмостках, где их можно устроить. Государь-император Александр Павлович, великий князь Николай Павлович и принц прусский Вильгельм в сопровождении генералитета изволили ехать вверху, а государь-императрицы Елизавета Алексеевна и Мария Фёдоровна и великая княгиня Александра Фёдоровна в парадной карете в восемь лошадей. При вступлении во храм их величество и их высочество были встречены архиепископом Дмитровским Августином, грузинским митрополитом Ионоем, архиепископом грузинским Пофнутием. Архимандритами всех московских монастырей и высшим белым духовенством животворящим крестом, после чего их императорские величество, их императорские высочества служили божественную литургию. На месте, где должна была совершиться закладка храма, был устроен обширный помост или терраса. И с церкви доны проложена дорога устланой досками и усыпанной песком. А вверх до вершины горы вела широкая лестница. По среди террасы устланной красным сукном был приготовлен продолговатый амвон от трёх ступеней, а на амвоне несколько выше находились первое кубический гранитный выдолбленный камень, второе вода в серебряной водосветной чаше и третье Места, покрытые красным сукном для постановления на он их четытёрных икон из Успенского собор. По совершении литургии последовал крестный ход из Тихвинской церкви на место заложения храма. Впереди несли хоругви, четыдёрные иконы Божией Матери Владимирской и Иверской, следовали хоры певчих, придворных и синодальных духовенства по старшинству в числе более 500 человек в богатых облачениях. Шесть визамыкалось с государем императором, государственными императрицами и прочими высочайшими членами царственного дома. Несмотря на стечение народа со всей Москвы, была удивительная тишина, и слышно было только божественный пень. В этот день в крестном ходе при закладке было более 30 протоиереев триста священников и около двухсот диаконов. Когда чудотворные иконы были поставлены на приготовленные для них места, все духовенство разместилось в определенном порядке, и высочайшие особы вступили на террасу. Началось молебное пение с водосвящением. По совершении он его архиепископ Дмитровский окропил святою водою то место, куда следовало положить первый камень, а главный архитектор, академик Витберг, поднес государю-императору медную вызолочную крестообразную доску с надписью. В лето 1817, месяца октября в 12-й день, по велениям благочестивейшего, Смодеержавнейшего великого государя императора Александра Павльча, при супруге его, благочестивейшей государьней императрице Елизавете Алексеевне, при матери его, благочестивейшей государьней императрице Марии Фёдоровне, при благоверном государце сыревиче, великом князе Константине Павльче и супруге его, благоверной государыне великой княгине Анне Фёдоровне при благоверном государе и великой князе Николая Палче и супруге его, благоверной государине великой княгини Александре Федовой, при благоверном государе и великом князе Михаиле Палче, при благоверной государине великой княгине Марии Палне и супруге ее, при благоверной государине королеве виртенбергской Екатерине Палне и супруге ее, при благоверной государине великой княге Княгине Ане Палне и супруге ее, Заложен сей храм Господу нашему Спасителю Иисусу Христу во славу Пресвятого Имени и в память неизглаголомных милостей, какие благоволил явить нам, даровав спасение любезному отечеству нашему в 1812e лето и прославив в нас крепкую десницу свою, сокрушающую брань. При заложении храма присутствовал благочестивейший самодержавнейший Великий государь-император Александр Палыч, супруга его, благочестивейшая государины-императрица Елизавета Алексеевна, матерь его, благочестивейшая государ Ольга Одесовна, государьи-императрица Мария Федоровна, благоверный государь-великий князь Николай Палыч, супруга его, благоверная государина-великая княгиня Александра Федоровна, его королевское высочество, прусский принц Вильгельм, При сём священодействовал управляющий московскую митрополию Августин архиепископ Дмитровский.